Глава четвёртая. Крысиный волк. Нет, знаете, я вообще в своей жизни довольно-таки редко дрался. В детстве, конечно, частенько, но на то оно и детство. В студенчестве тоже несколько раз бывало, а вот после уже всё. Врачебная этика, да и как-то неприлично уже. Вот этого кабана взять, однозначно, в его жизни было много драк, что прекрасно видно по раза три минимум сломанному носу, сбитым костяшком на кулаках, а также серии заживших шрамов на физиономии. Этот мужик явно бандитствовал в 90е или в начале двухтысячных, так как золотой роликс на руке и толстая золотая цепь на бычьей шее — устоявшиеся атрибуты рэкетиров и грабителей из того темного прошлого, которое все постарались поскорее забыть. В общем-то, сейчас у меня большой вопрос к тому, стоит ли связываться с этим бугаем. Судя по тому, какой он взял старт, сбежать от него не получится. Хоть от людей такой комплекции обычно не ждёшь подобной прыткости, но зараза, видимо, что-то серьёзно меняет в мёртвом организме, делая его сильным и быстрым. Сложная драка предстоит. Я бы даже сказал, смертельная. Не, ну его нахер! До бугая метров десять. Он разогнался до скорости железнодорожного состава, что автоматически означало пониженную маневренность. Уклонение почти два центнера пролетело мимо, но задело меня вытянутой рукой, из-за чего я отлетел в сторону, а затем удачно упал на металлическую скамейку, обитую коричневым дерматином. На таких обычно раньше ждали приема пациенты, а сейчас эта скамейка не позволила мне сломаться о кафель. «Встать! Вперед!» Бугай погасил инерцию и начал разворачиваться, но тут подскочил и я и пробил ему ногой в затылок. Бугай пошатнулся, замер ненадолго, а затем продолжил разворачиваться. Используя эффектный, но не особо эффективный в драке со стандартного размера противниками удар обеими ногами в спину. Падая вперед, Бугай переставил ногу и сохранил равновесие, а я вот упал и начал стремительно отползать назад. Прорычал что-то нечленораздельное бугай и начал разворачиваться. «Да как тебя убивать-то, паскуда?» Я поднялся на ноги и начал искать хоть какое-нибудь оружие. Кулаками, ногами и уж тем более борьбой я его не уработаю. Нужно что-то достаточно эффективное против не такого уж и толстого человеческого черепа. Про дубинку следует забыть поскорее, так как практика показала, что я больше ущерба наношу голыми руками. Возможно, если вкачать холодное оружие, будут свои эффекты и взрывной рост эффективности, но пока что я лишь имею технику охренительно крутого рукопашного боя. Бугай пришел в себя, но, вопреки моим ожиданиям, не начал снова разгоняться для с ног сшибательного на очень предсказуемого удара, а просто пошел в моем направлении. Я не обнаружил никаких средств для надежного упокоения ублюдка, поэтому также пешком начал отходить назад. Вдруг где-нибудь в соседнем отделении, вроде бы рентгенологии, обнаружится еще один пожарный щит. Отворил спиной дверь, закрыл ее и резко перегородил ее металлической скамейкой. Мертвяка Бугая это не смутило. Он продолжил сосредоточенно смотреть на меня и идти вперед. Я заозирался вокруг. Обглоданный костяк, обнаруженный в дверном проеме одного из кабинетов, чуть не дернул съеденные печеньки наружу. Респиратор, оборудованный в том числе и солидным угольным фильтром со спецдобавками, держал большую часть запахов снаружи, но всё равно чувствовалось что-то такое. Пожарный щит здесь тоже не в зоне видимости, хотя это нарушение техники безопасности. Странно, никогда раньше не обращал внимания. «Сука, должен же быть план эвакуации!» Бросил взгляд на бугая, который раскрыл двустворчатую стеклянную дверь одним мощным ударом обеих рук. «План. Вот он!» ph 10 м попался. Помчался в указанное планом эвакуации место, подбежал к щиту. Пиздец, нахуй, блядь. Багор, лопату, топор и даже лом кто-то уже утащил. Остается надеяться, что этим неизвестным они помогли больше, чем могли бы помочь мне. Мечусь взглядом по окружающему пространству. Сука, он же меня сейчас сожрет. Инфузионная стойка рядом с креслом-каталкой. Да-да-да, Подбежал к стойке, заметил лежащего в паре метров мертвяка, которому кто-то переломал руки и ноги. Не стал реагировать, резким движением сдёрнул флаконодержатель, ногой выбил четырёхлучевую опору на колёсиках и получил металлическое копьё. «Правда, без острия. Сейчас что-нибудь придумаю». Забежал в кабинет с табличкой стерилизационная, расположенной примерно пятнадцати метрах от пожарного щита. Ударом ноги выбил дверь. «Не дай босх, тут не окажется ни одного скальпеля». К линию своему, обнаружил нетронутую аптечку на стене. Открыл ее и взял бинт. Быстрее, блядь! Открыл отечественный формальдегидный стерилизатор, взял оттуда скальпель, остроконечный, радиусный, нержавеющая сталь где-то в районе стандарта, то есть 150 миллиметров. То, что надо. Взял бинт, разрезал тем же скальпелем упаковку, набегу из помещения и отмотал нужное количество и со второй попытки затолкал моток в полую трубку инфузионной стойки. Протолкнув бинт чуть глубже, поместил вслед за ним сам скальпель и с усилием вдавил внутрь. Всё. У меня в руках свежесобранное медицинское, блядь, копьё. Плюс 450 единиц опыта. Плюс 3 к ремонт. Создан предмет. Медицинское, блядь, копьё. Тип древковое. Материал. Алюминий. Сталь нержавеющая. Хлопок. Качество обычное. Повышен уровень. Ну охуеть теперь! Не только уровень хапнул, но еще и мое изделие название получило. Бугай был в пяти метрах, когда я перестал отступать по коридору. Приняв, по моему мнению, правильную стойку для удара копьем, с очко и начал ждать приближения Бугая на убойное расстояние. Мертвяк выставил вперед руки и чуть ускорился. Укол? Башка Бугая неестественно быстро дернулась, и медицинское, блядь, копье проткнуло ему ухо, но он и ухом не повел. Блядство! Отвожу копьё назад, буквально чудом успев раньше, чем Бугай перехватил его рукой. Два шага назад — укол. Мне наконец-то улыбнулась удача. Проткнул глаз, но до мозга не достал. Так как удача внезапно недовольно нахмурилась, и Бугай перехватил медицинское, блядь, копьё и выдернул его сначала из собственной глазницы, а затем и из моих дрожащих рук. «Вот это силища!» Отбегаю, хватаю металлическое кресло у кабинета заведующего рентгенологическим отделением и бросаю его в бугая. Тот отмахивается от него движением левой руки и внезапно бросает в меня моё же, сука, копьё! Повезло, что он не стал разбираться и швырнул его тупой стороной, но ощущение от попадания в живот тупой стороны полуторакилограммовой алюминиевой трубы хрен передашь. Я чуть не сложился пополам, но волевым усилием перетерпел непреодолимое желание упасть и свернуться в позу жалеющего себя эмбриона. Перехватил чуть не упавшее копье и пошел в контратаку. Укол. Порезал жирную шею в районе сонной артерии. На этому куску мускулистого сала это вообще до пизды. Еще укол в район головы. Мимо. Отскок. Перекаты я в больничном коридоре применять не рискну. Точность удара в копья, которая находится в дрожащих от страха и адреналина руках, оставляет желать лучшего. Поэтому я просто надеюсь на удачное попадание, которое достигнет мозга ублюдка. Укол? Мимо, блять! Сука, кончается место! Он загоняет меня к выходу из больницы, а та дверь абсолютно всегда закрыта на ключ. Если бы он это знал, давно бы размазал меня остальную дверь стены. Я в тупике. Что делать? Хуй с тобой, иду ва-банк! Я заношу назад медицинское, блядь, копьё. Максимальная концентрация на предстоящем броске. На! Копьё по баллистической траектории пролетает 4 метра, втыкается скальпелем в темечко бугая. Тот останавливается и смотрит на меня своим единственным глазом. Пристально так. Я тоже смотрю на результат своих действий. Скальпель, который, к слову, совершенно не предназначен для вмешательств в головной мозг, ввиду неподходящих размеров, попал, как я предполагаю, в лобную долю мозга мертвяка. Чем это грозило бы живому человеку? Я, конечно, не невролог и уж точно далеко не нейрохирург, но кое-что знаю. При поражениях лобной доли головного мозга человека, которая отвечает за условно программирование, то есть регуляцию и контроль деятельности, влекут за собой кучу последствий. Начиная с нарушения речи, хотя этот тип и так не особо разговорчив, заканчивая патологическими изменениями эмоционально-личностных взаимодействий. И это не говоря о нарушении моторики, восприятии, памяти и мышления. Из того, что я сумел проанализировать в действиях мертвяков, у них хорошо функционирует только моторика и восприятие, а вот мышление скатилось до уровня животных, поэтому бугаю особо нечего терять в этом направлении. Неловким движением мертвяк пытается извлечь из своего черепа мое орденоносное красного знамени «Медицинское, блядь, копье», Но крепление в виде моткабинта дало о себе знать, поэтому скальпель отстыковался от трубы и остался в черепе. Мертвяк отбросил трубу и продолжил неподвижно стоять и пыриться на меня. Я же боялся пошевелиться. Он меня уработает. Тут никаких сомнений. Ты можешь быть супер-пупер-ниндзя, но если твой противник представляет из себя гору мышц и сала, массой под 200 кило, никакие штучки-дрючки и шаолинские приемы тебе не помогут. «Моя масса сейчас где-то в районе восьмидесяти пяти, при росте метра восемьдесят два, что вообще несопоставимо с этим мёртвым бульдозером. Мертвяк стоит, не рычит, только сверлит меня взглядом единственного своего глаза, а я тихо потею и сдерживаюсь от непроизвольного акта дефекации. Блин, надо было посрать в том кабинете. Хотя нет, запах мог привлечь мертвяков, но посрать-то надо! Если выживу, обязательно схожу хоть куда, только не в штаны». Наша дуэль взглядов длилась почти бесконечность. В кармане мертвяка запеликал смартфон. Это не вызов, а какое-то напоминание или будильник, судя по просвечивающемуся через нагрудный карман рубашки экрану. Мертвец поднял руку на уровень нагрудного кармана, но затем застыл, будто не знал, что нужно делать дальше. Впервые я увидел на физиономии мертвяка хоть что-то не похожее на ярости голод. Озадаченность. Он сейчас реально решал какую-то мыслительную задачу. Бугай неожиданно дернул рукой и, наконец-то, залез в нагрудный карман рубашки. С сильным сомнением он вытащил вибрирующий и мерцающий телефон, положил его себе на ладони, начал завороженно смотреть в горящий экран и пытаться что-то нажимать. Развернувшись спиной ко мне, он пошаркал прочь, не переставая давить толстыми окровавленными пальцами на сенсор смартфона. Плюс 750 единиц опыта. Повышен уровень. «Это я его убил или что?» «Что сейчас происходит, мать его?» Я все еще не двигался, чтобы не дай босх не спровоцировать бугая на агрессивные действия, но тот шел так, будто ему плевать на все, и единственное важное на всем свете дело — прочитать напоминание на телефоне. Я, пребывая в легком ахуе, молча стоял и смотрел на закрывшуюся двустворчатую дверь. Бугай, который пережрал кучу народу в рентгенологическом отделении, отвернулся от... Давайте будем смотреть правде в глаза куска мяса, обволакивающего суповой набор и ушел, уткнувшись в смартфон. Нетипичное поведение для обожающего жрать людскую плоть мертвеца, не правда ли? Ладно, придержу эти мысли на более спокойное время. Мне надо найти безопасное место и посмотреть на травму в области живота. Посчитав, что Бугай ушел достаточно далеко, подобрал трубу инфузионной стойки и пошел искать какой-нибудь крутецкий хром-ванадиевый скальпель, на замену ушедшему вместе с бугаем. Охренительным открытием стало то, что этот бугай сожрал вообще всех в рентгенологии. Я походил по кабинетам, тут только обглоданные костяки, вообще никаких других мертвяков. Не верю, что здесь был всего один зараженный бугай, который последовательно, капитально обжрал персонал по одному за раз. Еще я не верю, что сюда не приперся никто из мертвяков соседних отделений. Однозначно, бугай жрал и своих, и чужих. В стерилизационной набрал десяток немецких хромванариевых скальпелей, охренительные остроты, расфасовал их в обнаруженный в одном из шкафов чехол для инструментов фирмы Ice-Colab GmbH, а один из них сразу же вставил в разрезанную пластиковую заглушку и воткнул в таком виде в трубку древка. Выглядит надежно. Но никаких оповещений о том, что я изобрел какую-то крутую вещь, не пришло. А значит, эта хреновина всё такая же дерьмовая и ненадёжная. Сел в кресло в кабинете за отделением. Открыл инвентарь и начал изучать функционал. Мысленно ткнул в медицинское, блядь, копьё. И без удивления увидел характеристики оружия. Медицинское, блядь, копьё. Тип — древковое. Материал — алюминий. Хромванадеевая сталь. Хлопок — пластик. Качество — хорошее. А нет, было обычное — стало хорошее. Значит, есть шанс, что эта штука не останется в башке очередного мертвяка. А если останется, то у меня есть еще девять ей на замену. Далее я попробовал сделать что-нибудь с чехлом для скальпелей. Рюкзаков никаких нет, сумку таскать очень не хочется, но инвентарь с десятью ячейками-то у меня есть. Умозрительно хватаю чехол и пытаюсь втиснуть его в одну из ячеек. Хрен. Зараза. Я так надеялся, что не придется тащить все на своем горбу... Но ничего не попишешь, придется привязывать чехол для инструментов к спине или поясу, чтобы не занимал рук. Срезал скальпелем ремень от здоровенной сумки холодильника, набитой капсулами с хладагентом, пришил его к чехлу и перекинул получившуюся переноску через плечо. Вроде бы удобно. Ладно, с оружием разобрались, теперь пора заняться травмой живота. Снял защитный костюм, верхнюю часть хир-костюма, начал смотреться в зеркало. Вроде бы, ничего такого. Приложил руку. Желаете произвести лечение данной травмы? Повреждение стенки брюшины. Варианты. Первое. Произвести инъекцию обезболивающего. Шанс на успех 95,5%. Нет необходимых инструментов и расходных материалов. Второе. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. Минус 10 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. Вот и подвернулся шанс окончательно удостовериться, что медсестра и главбух выкинули меня на мороз совершенно зря. Выбираю второй пункт. Волна охренительного ощущения пронеслась по телу. От макушки до кончиков пальцев ног. «Обалдеть! Да на это и подсесть можно!» Щупаю область травмы. ни хрена Да!» Тут волна благостности отступила, и ей на смену пришла волна тошноты. Захотелось блевануть, но я волевым усилием сдержался. Поднял взгляд к зеркалу. Че-то да, что и требовалось доказать. Вот суки, какие же суки. Наведаюсь сегодня, в глаза посмотреть хочу. Вспомнил про изрядно потерпевшее колено правой ноги. Вроде бы пока совсем не беспокоит, но вдруг... Приложил руку к колену. Желаете произвести лечение данной травмы? Растяжение связок коленного сустава. Варианты. Первое. Принять нестероидные обезболивающие. Шанс на успех 95,5%. Нет необходимых расходных материалов. Второе. Произвести полное устранение повреждения за счет внутреннего ресурса. Минус 50 единиц внутреннего ресурса. Третье. Ничего не предпринимать. Сколько у меня там осталось внутреннего ресурса? 120? Блин, надо начать следить за запасом и понять, наконец, каким образом он восстанавливается. Хрен с ним, гуляем. Мысленно вдавил второй пункт. Снова благодать. Ногу будто профессиональные тайские массажистки промассировали. Кайф. Тут опять крутануло желудок, но я уже не сдержался и обблевал кафельный пол. Ничего. Там по соседним кабинетам куда жёстче картина. Одно пятно из желчи как-то теряется на фоне. Проблевался, подошёл к раковине и прополоскал рот. Вытер физию, вытер кровь с глаз и щёк. Вроде нормально. Отпустило. Встал, осторожно попрыгал. Хы -хы. Лучше, чем новая. Знаете, о чем подумал? Да, копье — отличная тема, позволяющая не чувствовать себя беззащитным, но кулаками и ногами я сейчас орудую намного лучше. Схватка за бугаем это наглядно показала. Хоть я не смог положить его рукопашкой, но зато количество попыток проколоть ему черепушку копьем было удручающим. Опасение вызывает милипиздрический шанс подхватить заразу через повреждения костяшек на кулаках. Да, кому-то может показаться высокой вероятность того, что зараза проникнет через порезы на костяшках, Но этот кто-то упускает момент, что конкретно на костяшках кулаков отсутствуют более или менее крупные сосуды, поэтому вероятность успеха вируса, если это вирус, стремительно падает. Конечно, эта зараза какая-то особо мощная, но, как я полагаю, она подчиняется определенным правилам, и эти правила конкретно сейчас работают не в ее пользу. Тем не менее, я же на то и врач, чтобы минимизировать даже минимальные шансы до нуля или около того. Чем можно надежно прикрыть кулаки? Правильно, мои дорогие, кастеты. Где я могу обзавестись кастетом в рамках медицинского учреждения? В общем-то, я уже на месте. Рентгенологическое отделение любого медицинского учреждения всегда славится тем, что там самая высокая концентрация свинца. Конечно, стены от проникновения рентген лучей экранируют сульфатом бария, который поглощает излучение, но стены нас и не интересуют. Не тратя лишнего времени, я пошел в кабинет с компьютерным томографом и начал свои поиски. Можно, конечно, раскрутить защитный экран в пультовой и попытаться отодрать хотя бы одну свинцовую пластину, но есть решение попроще. Фартуки. Новенькие фартуки обнаружились в шкафу пультовой. Я почитал характеристики на этикетке, удостоверился, что эта гордость отечественной промышленности имеет в своем составе пластины в полсантиметра толщиной, сделанные из чистого плюмбума, Затем вскрыл один из фартуков скальпелем, извлек пару квадратных пластин, направился в бытовку персонала, соседствующую с ординаторской, включил электроплиту, достал из кухонного шкафа малую кастрюлю и кухонным ножом надрезал пластину, а после наломал свинца кубиками. Поставив свинец томиться на плиту, занялся изготовлением формы. Тут-то я и столкнулся с первой сложностью в нелегком пути изготовителя запрещенного законом холодного оружия. Серьезно говорю. Если самостоятельно изготовить кастет, можно нормально так сесть за изготовление холодного оружия. А вот если купить заводской, то отделаешься неприятно удивляющим штрафом. Но, по идее, еще докажи нашей доблестной милиции, что ты не верблюд. И действительно провез этот кастет из стран ближнего зарубежья, а некачественно фальсифицировал изделие трудолюбивых турков или китайцев. Где бы добыть гипс? Ну или пластик, на крайний случай – А хрена мне гипс, если можно быстрее и проще сделать все с помощью пластилина? Придется прогуляться в направлении педиатрического отделения с риском повстречать бугая. Но, как мне кажется, он ушел из больницы. Почему? Ну, скальпий в лобной доле заставил его переоценить свою жизнь и недавние поступки. Рискну. Пошел в педиатрическое отделение. Само собой выставив впереди копье. Никого по пути в комнату для развлечения маленьких пациентов не встретил. Набрал в запираемом шкафу 10 упаковок пластилина и пошёл обратно в бытовку. Тут я занялся самобытной лепкой. Именно так с виду безобидные вещицы позволяют злоумышленникам добиваться своих целей. Куда смотрит Роспотребнадзор? Запретить пластилин! Вылепил из пластилина вырвиглазной расцветки форму для своего первого кастета и поместила её в микроволновку. Чего я добиваюсь? От того, чтобы пластилин лишился влаги. На заводе в эту мелко-мелко измельченную глину добавляют воск и жир, чтобы она не теряла влаги, придающие ей пластичные свойства. Но в микроволновке как раз эту воду и можно выпарить. Чем я и занялся. Пока на минимальном температурном режиме застывала первая форма, я сделал вторую, точно такую же. Свинец к этому времени уже медленно таял в кастрюле. Я вытащил первую форму, поместил в микроволновку вторую, а затем начал литьё. Аккуратно залив свинец из кастрюли в первую форму, дал ему время застыть, для чего поставил форму у приоткрытого окна. Когда вторая форма уже созрела, в кастрюльке начала таять вторая порция свинца. Снова повторил процедуру литья и поставил вторую форму у окна, взяв в руки первую. Сломав пластилин, поднес поближе к свету свой первый кастет. Получилась эдакая полурукавица с держателем, в которой продевают руку и сжимают ее в кулак. Конечно, можно было и получше, но для первого раза неплохо. И чувствуется, что ею после шлифовки напильником уже можно бить морды. Плюс 150 единиц опыта. Чтобы не терять времени зря, пока остывает второй кастет, начал шлифовать первый с помощью небольшого бруска для заточки ножей, обнаруженного во втором выдвижном ящике кухонной тумбы. Отшлифовав изделие, поместил на руку. Идеально! Второй кастет подвергся такому же воздействию. Перфект! Вот теперь я точно чувствую себя в безопасности». Сорудив из пары кроватных ремней перевязь для копья, повесил его на спину. Подумал, что неплохо будет распределить очки навыков, коих накопилось аж восемнадцать штук. Открыл окно персонажа и начал думать. «А что тут думать-то?» Бахну все в холодное оружие и по делам. «Конечно, можно было бы и ближний бой довести до семидесяти пяти. Там, наверное, вообще начну плюхи раздавать и валять врагов по полу, как тряпок». Нет, за холодняком будущее. Колоть на безопасном расстоянии всяко лучше, чем нарываться на случайный, неотражаемый удар в рукопашке. Инвестировал 18 очков в навык холодное оружие. Начало жечь мышцы, как в прошлый раз, но почему-то не всё тело, а только ноги, спину и кисти. Ну и флэшбэки пошли. Как я ношусь по залу и колю и рублю манекены, а потом хреначусь с некоторым количеством врагов с помощью различных видов оружия. Аж голова закружилась. В общем, появилось осознание, что я умею пользоваться копьем и другими видами оружия ближнего боя на базовом уровне. Захотелось прилечь отдохнуть, но нельзя. День еще не закончился. Что там у нас вышло? Погуляйкин Георгий Мартынович, 33 года, 1990-й, 06-е, 30-е. Врач-пульмонолог, уровень 6, опыт 1975 из 2500. Здоровье. 129 из 150, внутренний ресурс 90 из 190. Характеристики. Сила 6, восприятие 4, выносливость 6, харизма 4, интеллект 9, ловкость 6, удача 5. Навыки. Свободные очки навыков 0, наука 44, наука анатомия 40, наука гистология 50, наука фармация 36. Наука физиология нормальная и патологическая 54. Наука биология 43. Наука биохимия 40. Медицина 36. Медицина пульмонология 69. Медицина общая 41. Медицина ревматология 35. Медицина анестезиология 35. Медицина эндокринология 23. Медицина хирургия 23. Медицина онкология 23. Ремонт – 26, рукопашный бой – 59, скрытность – 18, убеждение – 13, холодное оружие – 30, огнестрельное оружие – 12, плутовство – 12. Способности. Диплом специалиста, врач общей практики. Вы закончили медицинский университет города Баратов по соответствующей специальности. Бонус – плюс 10 к субнавыку «Медицина общая». Диплом аспиранта, врач-пульмонолог. Вы успешно завершили аспирантуру по соответствующей специальности. Бонус – плюс 10 к субнавыку медицина пульмонологии Сертификат – анестезиолог-реаниматолог. Вы прошли аккредитацию по соответствующей специальности. Бонус – плюс 15% к шансу реанимации пациента. Плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. Бронебойные удары. Увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. «Ну что, пойдём наведаемся к предателям?» Копьё повесил на чехол для скальпелей, примотав к нему бумажным скотчем. «Бумажного скотча у нас навалом. Незаменимая штука». Прошёл педиатрическое отделение насквозь, так и никого не встретив. Мышцы жжёт, но терпимо. Дошёл до лифта и по привычке нажал на кнопку вызова. «Блядь, никаких лифтов в условиях, когда электричество может отключиться в любой момент». Лифт подъехал, створки разошлись, и я едва успел увернуться от мертвячки в защитном костюме. Сделал диагональный шаг, из-за чего мертвячка не сумела зацепиться за меня, и распласталась по полу. Удар правой костительной по затылку — стопроцентная результативность. Затылок вмяло в черепную коробку. Работают костеты! Плюс сто единиц опыта. К черту лифты, пойду по лестнице. Отворил дверь на лестничный пролет, высунул голову и прислушался. Тишина. Даже не хрипит никто. Поднялся на третий этаж, вообще никого не встретив. Куда все подевались? Когда вчера с визгом испуганного поросенка бегал по больнице, казалось, что их тут по двадцать на квадратный метр. В коридоре к бухгалтерии и госзакупу встретил первую группу мертвецов. Пятеро стоят, но оживились, когда услышали шаги. Стоп, стоп, а как они понимают, что это идет не мертвяк, а кто-то живой? Вот тут и оно. Звук их просто привлекает а оживляются они на запах. От них самих прёт тухлятиной и какой-то химией, а люди имеют уникальные запахи, которые даже пёсики, даром что издавна приучены человеком и далеко не такие крутые в плане нюха, как, скажем, волки, но отличают запахи различных людей даже спустя часы. Чего бы у мертвяков не было такой способности? Подозреваешь, что зараза убивает или блокирует в них высшую нервную деятельность, поэтому ручное управление передаётся инстинктом или чему-то там ещё и активируются способности, которые до этого у человека не наблюдались. Или это банальное свойство заразы — не только реанимировать покойников, но и давать им какие-то преимущества перед живыми. Бросаю тело в рывок и начинаю дубасить паскуд. Аперкот, нижняя челюсть молодого мертвяка в сером деловом костюме, носители некогда ухоженной бородки а-ля Троцкий и шевелюры в стиле пятидесятых, складывается вдвое и, вопреки изначальному устройству, устремляется наверх, где пробивает нёбо и поражает осколками продолговатый мозг. Мертвяк ещё падал, а я буквально снёс второму мертвяку, моему коллеге, врачу-гинекологу Владиславу Андреевичу, лицо, параллельно разрушив кастетом височную кость. Нырок, подпытающийся схватить меня руки двоих мертвяков, прямой удар по колену, свинг в грудь, мертвяк-санитар, к счастью мне незнакомый, падает на пол. Отскок назад, резкий рывок, удар, ещё один упал навсегда. Последний, запнувшееся облежащее тело, почти сам налетел на мой удар. Слишком легко. Плюс 500 единиц опыта. Повышен уровень. ЗБС. Вяло порадовался я седьмому уровню и машинально докинул 9 очков навыков в холодное оружие. Очко способностей, которое, как я понимаю, дается каждые три уровня, выберу потом. После того, как улажу все вопросы с медсестрой и главбухом. Дойдя до госзакупа, без каких-либо происшествий прошел через него и постучал в дверь бухгалтерии. Странно, что мертвяки куда-то делись. Видимо, поняли всю бесперспективность ожидания неизвестно чего у стальной двери, которую никто даже царапать не стал. а «Ау! Есть кто живой?» — постучал я снова. Недостаточно тихие шаги через дверь услышал даже я. «Георгий?» — раздался удивленный вопрос Елизаветы. «Ты живой?» «Неужели я что-то пропустил, и мертвяки начали говорить?» Саркастически ответил я вопросом на вопрос. «Я не могу тебя пустить», — огорошила меня главбух. «Там могут быть мертвецы». Ну, что иногда остаётся, кроме как устало вздохнуть и закатить глаза? «Я тут тарабаню в дверь и громко говорю, хотя кто-то мог бы для разнообразия приоткрыть окошко для выдачи получки, чтобы проявить хоть каплю уважения» но почему-то я все еще не воплю, катаясь по полу и уклоняясь от укусов мертвецов. Выдал я свой возмущенный спич. Ну, откроешь дверь? Это слишком опасно, снова заладила свое Елизавета. Ах, тяжело вздохнул я. Я перебил всех мертвяков, которых встретил по пути. Некогда священная по особым дням окошко, открылось, и я увидел физиономию Елизаветы. Не, баба, она красивая. Как уже говорил, волосы огненно-рыжие, правда, теперь уже слегка сальные, из-за того, что она вряд ли сегодня имела возможность помыть их каким-нибудь полмоливом или хэддэншолдерсом. Глаза пронзительно голубые, черты лица правильные. Такой бы в рекламе пиво сниматься. Типа, смотрите, я хлещу пиво литрами и все равно выгляжу шикарно. Фигура у нее тоже на уровне. Конечно, слегка полновата, но это на взгляд зажравшихся эстетов. Так-то пятый размер совсем не с пустого места взялся. Но талия у неё есть. Бёдра-то уже эталонные, а ноги... Ноги... Эх, не будь она такой сукой!» В окошке появилась выспавшаяся физиономия Алевтины. «Ты точно всех перебил?» — прищурилась она. «Привет, дорогуша!» — ухмыльнулся я. «Я не говорил, что перебил всех! Я сказал, что перебил всех, кого встретил по пути!» «Ты, наверное, очень зол на нас!» — начала была Алевтина. «Нет!» «Я почти не злюсь», — покачал я головой и улыбаясь на все свои двадцать шесть зубов. «Это будет мне уроком, что даже коллеги, с которыми бок о бок, как говорится, даже они могут предать тебе из-за какой-то сущей хуйни». Я вперился взглядом в лицо Алифтины и поймал себя на мысли, что в процессе наших совместных приключений особо не вглядывался в ее лицо. Смотреть там особо не на что. Там обычное славянское лицо. Не дурнушка, но и не топ-модель с фэшн-ТВ. Волосы черные, глаза карие, черты лица какие-то обыденные и привычные. Нос, правда, маленький и прямой, не картошкой. Как говорится, не православный. Вспомнил. В тот раз не разглядел ее особо, в основном из-за респиратора и капюшона защитного костюма. Ну-ну, теперь запомню ее лицо. «Знаете, я тут вспомнил о неотложных делах, мне пора», — передумал я заходить к ним. «Всего хорошего, живите долго». Я развернулся и действительно направился по неотложному делу, которое напомнило о себе дерзкой попыткой вывалиться прямо в штаны. «Постой!» — попыталась меня остановить Элифтина, но я, не оборачиваясь, махнул ей рукой в жесте «Отстань!» и пошел в направлении туалетов. Зашел в служебный сортир, заперся изнутри, с удовольствием обнаружил целый рулон туалетной бумаги, который в служебном сортире возле моего участка кто-то регулярно ворует, снял защитный костюм, повесил респиратор на вешалку, спустил штаны и... Дальше, сами понимаете. Как следует, просравшись, выполнил все необходимые гигиенические процедуры и осторожно приоткрыл дверь. Никого. Отлично. Знаете, справишь вот нужду, и думается легче. И тут я вспомнил про коматозных пациентов, которых закрыл в реанимации. Блять! Бросился я в бег. Они, скорее всего, уже мертвы. За сутки-то. Без ухода и в шаговой доступности для мертвяков. Но я заснуть не смогу, пока не проверю. Помчался по лестнице, на второй этаж. Дверью снес потянувшегося ко мне мертвяка. Ударом костета расколол ему черепной свод и побежал дальше. Плюс пятьдесят единиц опыта. Маловато что-то стали давать, но это потом. Главное пациенты. Добежал до реанимации и сразу же вступил в схватку с тремя мертвяками, которые даже не думали подходить к так и закрытой китайской инфузионной стойке и двери. Первым столкнулся с Барином. «Прости, братец!» — с сожалением произнёс я и ударил его прямым в лоб. Хруст кости, он падает и больше не встаёт. Двух незнакомых медсестёр изрядно подъели. Одна даже руки поднять не смогла. Убить их было легче лёгкого. Плюс 150 единиц опыта. Проверил остальные палаты. Пусто. Значит, остальные ушли или уползли. Пациентов там тоже нет. А ведь некоторые из них были страшно поломанные. Разгибаю китайскую поделку, открываю дверь и вижу, как мертвый мотоциклист упорно тянется до пацана-прыгуна. Срываю с бумажного скотча копье и протыкаю затылок мертвого мотоциклиста. Подхожу к пацану. Живой! Сутки почти без подпитки, а живой. Закрыл дверь на защелку и начал делать свою работу. Поменял пакеты для отходов, сменил пакет с питательным раствором и обезболивающим, замерил давление, послушал легкие. В общем, потратил на это всё где-то около сорока минут. Эх, Саня, Саня, не повезло ж тебе прыгнуть в такое неудачное время?» Вздохнул я тяжко по судьбе пацана. Взял с торца кровати планшет с данными пацана. Александр Александрович Сашкин. Хм, прикольно. Сашкин Сан Саныч. Так, 2008 года рождения, значит, ему 15 лет. Жить бы и жить дальше, но вот прыгнул хотя не прыгни тогда сейчас легко бы мог бродить по городу мертвяком беспокойным может ему даже повезло и когда я начал утаскивать пакет с скалом и мочой погас свет да охренительно